Глава 17. После первых же слов президента Паттерсон почувствовал себя несравненно лучше. Все ж таки одно дело, когда разговор на сомнительную тему ведет с тобой вице-президент, при живом начальнике никакой реальной властью не обладающий. И совсем другое, если лично верховный главнокомандующий отдает недвусмысленные приказы. Паттерсон с помощью предварительно употребленных несколько дринков даже набрался смелости и попросил господина президента облечь свои распоряжения и инструкции в письменную форму. Неважно, какую именно, лишь бы под рукой был собственноручно подписанный Верховным документ. Впрочем, как мудро заметил мистер Аяма, «Лучше всего, мой дорогой Шелтон, не доводить до ситуации, когда вам придется давать кому-то объяснение, кроме меня, естественно». «В обстановке, которая может сложиться в результате вашей нерешительности, очень многие люди предпочтут обходиться без процедур, с которыми по традиции сопряжено парламентское расследование. Я понятно выражаюсь?» «Да, сэр, достаточно понятно», – Паттерсон сглотнул подступивший горлу комок – «Страшно слов нет. Но для чего ты ведь носит он по четыре звезды на плечах. Военному человеку на роду написано хоть раз рискнуть по-крупному. Иначе в очередном учебнике его не упомянут даже в примечаниях». «И еще», — продолжил президент, — «я хочу, чтобы вы поняли простую истину. Не следует думать, что те методики, что мы используем за пределами Штатов, неприменимы внутри страны по каким-то там замшелам и всеми забытым причинам. Если мы добиваемся успеха, игнорируя не нами и не для сегодняшнего дня придуманные правила игры в окружающем мире, то следует распространить эту полезную практику и на внутренние дела, чем, в конце концов, какой-нибудь штат Оклахома лучше Гватемалы или Ливии, а его губернатор – тамошних диктаторов» особенно если вдруг начнет вести себя неправильно с точки зрения высших интересов нации. Вы меня поняли?» С нажимом повторила Яма. «Да, сэр, я хорошо вас понял. Просто я с молоду привык, что американцы отличаются от других народов, и с ними не принято обращаться, как с гватемальцами. Все же неотчуждаемые права гражданина и тому подобное. Наша исключительность...» Судя по голосу, генерал был не то чтобы растерян, а оказался в состоянии человека, вот только что узнавшего, подобно герою Достоевского, что бога нет. И тогда какой же он штабс-капитан? Да, даже на самых высоких должностях урожденные васпы остаются в той или иной степени муравьями с несколько большим по объему нервным ганглием, заменяющим мозг, в котором помещается в нужное число раз большее количество потребных для отправления функций инстинктов. Времена таких личностей, как Франклин Делана Рузвельт или генералы Эйзенхауэр, Брэдли, маршал безвозвратно прошли. Сноска. Брэдли Омар Нельсон, 1893-1981 года, генерал армии, командующий группой армии в Европе в 1944-1945 годах, 1947-1949 начальник штаба армии США, 1949-1953 председатель комитета начальников штабов и военного комитета НАТО, автор книги «Записки солдата». Маршал Джордж Кэтлетт, 1880-1959 года, генерал армии. В 1939-1945 годах начальник штаба армии США. В 1947-1949 годах госсекретарь. В 1950-1951 годах министр обороны автор пресловутого плана маршала, предусматривающего послевоенное восстановление и одновременное закабаление Европы. А Яма это сразу уловил, хотя Достоевском даже и не вспомнил. Паттерсона следовало отдернуть, привести в чувство, чтобы снова начал функционировать согласно программе, подразумеваемой наличием четырехзвездных погонов на плечах. «Отвыкайте! Вы, солдат!» а на войне обстановка может меняться каждую минуту, не мне вас учить. Вспомните, в 1941 году весьма оперативно согнали в концлагеря всех японцев, а они были гражданами США не в первом поколении, чем остальные лучше. И разве в силу исключительности наших американцев мы сохраняем для них смертную казнь и многосотлетние сроки заключения? Неужели с высшими существами так обращаются?» Европейцы и даже русские давно от подобного отказались. Как вы думаете, почему? Вопрос был прямо скажем, не из тех, на которые легко ответить человеку, давно разучившемуся думать самостоятельно, а тем более выстраивать умозаключения в просторечии называемые силлогизмами. Сноска. Учение о сущности силлогизмов и способах их построения называется силлогистикой, впервые разработанной и оформленной Аристотелем. Поразмышляйте на досуге, но только после того, как с прочими проблемами разберемся. А пока просто выполняйте мои и только мои приказы. Письменное подтверждение вы получите. Теперь следующее. Вы сейчас один или с кем-нибудь занимаетесь перспективным планированием, что я вам поручил при последней встрече. «Вот дьявол, неужели он уже все знает и установил за нами слежку?» – подумал генерал и тут же решил, что, вступая в президентскую команду и надеясь на крупный выигрыш, начинать со лжи и даже умолчаний стратегически невыгодно. Более того, ведет к катастрофе еще на стадии развертывания войск. «Да, со мной сейчас вице-президент, и только что изложил мне почти слово в слово то, что вы сейчас сказали. Я думал, вы его и прислали». «Да ну, старина Дональд!» — восхитился президент. «Ну и чутье у человека. Дайте-ка ему трубочку!» Паттерсон протянул вице-президенту свой аппарат. «День добрый, мистер Келли. Очень рад вас слышать. Я всегда знал, что вы надежный помощник. Оказывается, даже лучше, чем я предполагал. Шуточка с прессой. Ваша заслуга?» «В какой-то мере!» — не стал вдаваться в подробности Келли. «Великолепно сделано!» «А зачем?» – вопрос прозвучал внезапно и резко, как щелчок ковбойского бича. Отвечать требовалось быстро, чтобы президент понял, что его вице давно определился со своей позицией и действует отнюдь не под влиянием минутного каприза или чьей-то угрозы. Великолепные четверки дам, либеральные сексуальные ориентации прежде всего. Впрочем, уже тройки. И не факт, что число их и дальше не продолжит сокращаться – Жаль он не слышал, что говорил о яма генералу, но и по ответам того можно о многом догадаться. Я давно уже пришел к выводу, что нынешняя конфигурация власти и персональная и вообще больше не соответствует базовым интересам Америки. Сегодня все же не XVIII век. Как с вышли вниз головой, прыгнул без подготовки и даже не раздеваясь. Плохо будет, если не рассчитал и соприкоснется с водой плашмя, а то и вообще в бассейне не окажется воды. Правильно мыслите, Дональд. Далеко не восемнадцатый. И кроме Сиу и Каманчи есть противник пострашнее. Хорошо. Работайте пока с генералом, если нашли общий язык. Чтобы было проще, имейте в виду, на специалистов Феликса можете рассчитывать полностью. И как на организацию достаточно интеллектуальную, и как на физическую поддержку». Феликс – это был вице-адмирал Феликс Гораци Шерман, начальник военно-морской разведки США. Человек, на которого Аяма мог рассчитывать просто как на личного друга, готового на все, как это бывало в почти забытой Америкой суровые времена первопроходцев и золотоискателей. А если это все подкреплялось авторитетом Верховного Главнокомандующего и позволяло свести счеты с иммерзительными шлюхами, этот термин применим к лесбиянкам – ложившими свои когтисты на маникюренные лапки, на святая святых любого государства, разведку, контрразведку и национальную безопасность, Шерман готов был свернуть им головы своими руками, и силы и ненависти хватило бы. «Это очень хорошо», — с удовлетворением ответил Келли. «Военно-морская разведка — гораздо более полезный инструмент в предстоящей борьбе, чем сомнительные войска Паттерсона». «Могли бы в СССР передать нам прямо сейчас какой-нибудь документ, подтверждающий наши особые полномочия, чтобы в случае чего у иных должностных лиц сомнений не возникало?» В трубке на несколько секунд наступила глухая тишина. Видимо, президент отключил звук и с кем-то еще разговаривал. «Хорошо», — наконец ответила Яма. «Так будет правильнее. Это генерал подсказал? Он вообще любит письменные приказы. Или вы сами додумались?» Это обычная практика, сэр. Устные распоряжения для незначительных поручений. А в нашем случае все трое старательно избегали хоть как-то сформулировать суть и смысл случая. Очень сложно людям, воспитанным на опыте многих поколений предков и предшественников в священном преклонении перед Конституцией и Законом, признать вслух то, что уже давным-давно совершилось, еще при Вудро-Вильсоне или первом президентском сроке Рузвельта. Как католическому епископу заявить перед телекамерами, что большая часть его клириков – гомосексуалисты-педофилы. Равноценный президенту согласится, что у Конституции закон, повешенный на гвоздик в отхожем месте, и только их сирокопия регулярно демонстрируется толпе, чтобы она верила, что живет в самом демократическом и правовом государстве этого погрязшего в смуте, хаосе и грехах мира. «У вас лэптопы с собой?» – спросила Яма. «Да, сэр, и у меня, и у генерала. Адреса вы знаете?» «Найду», — хмыкнул президент, и буквально через пять минут перед каждым из заговорщиков на мониторах появился аутентичный текст. На официальном бланке с грифом и всеми положенными юридическими и канцелярскими атрибутами значилось. «В соответствии с установлениями Конституции США, всеми законопринятыми поправками к ней, имеющимися прецедентами, сложившимися практикой государственного управления», наделяю сроком на 50 дней, начиная с такого числа, такого-то месяца текущего года, предъявительность всего вице-президента США Дональда Келли, председателя Объединенного комитета начальников штабов видов вооруженных сил США Шелтона Паттерсона, Чрезвычайными полномочиями по исполнению моих поручений и приказов без согласования с какими бы то ни было органами государственной власти и управления США, Конгресс, Сенат, Верховный суд, Министерство обороны и так далее. Вице-президент председатель комитета начальников штабов, также наделяется правом на указанный срок отдавать на основании моих письменных инструкций от моего имени приказы и распоряжения любым должностным лицам, в том числе и выборным, включая губернаторов штатов и командующих формированиями Национальной гвардии, безусловно, обязательные к исполнению». «Неисполнение распоряжений вице-президента, председателя комитета начальников штабов, влечет за собой немедленное отстранение от должности с привлечением в случае необходимости к военно-полевому суду по законам военного времени или заключению под стражу до личного рассмотрения дела по существу президентом Соединенных Штатов Америки». Распоряжение или, точнее, мандат в терминологии французской или русской революции было заверено электронной подписью президента. Сноска. Мандат – документ, удостоверяющий право и полномочия какого-либо лица, как правило, помимо или в отсутствии кодифицированных норм. В документе, как таковом, не было ничего из ряда вон выходящего – по конституции законодательства сша президент имел право без согласования с конгрессом объявлять войну любому иностранному государству каковая война должна была быть прекращена в случае неодобрения ее конгрессом не позднее чем через 60 суток после начала в реальности же из более чем 200 войн которые вели сша на протяжении своей не слишком долгой истории лишь пять были утверждены конгрессом остальные президент вел по своему хотению Точно так же президент имел право вводить военное положение на территории страны, подчинять себе подразделения Национальной гвардии, переводить их в состав вооруженных сил, использовать против собственных граждан любое оружие и любые меры в масштабах, которые он считает необходимыми, как было специально оговорено, для подавления массовых беспорядков и вообще действий, препятствующих исполнению законов и нормального функционирования государственных институтов. Хитрость и даже цинизм подобной нормы заключались в том, что теоретически, если Конгресс, Сенат и Верховный суд сочли бы действия президента неправильными, они могли их отменить и даже инициировать процедуру импичмента неугодного президента, но, опять же, не ранее, чем через 59 дней, и после дебатов и обсуждений, которые могли оказаться бесконечными. Кроме того, может случиться, что к истечению указанного срока все три почтенные организации останутся без кворума. Мало ли, какие коллизии за долгих два месяца подстерегают человека – какое угодно количество людей, которые, как утверждал Воланд, внезапно смертен. Или, если без крайностей, две трети представительного органа решат именно в это время отдохнуть где-нибудь вне пределов устойчивой телефонной связи. Одним словом, в Конституции США были заложены все необходимые положения, позволяющие без особых сложностей перейти к самому крутому тоталитаризму – отсутствовал даже столь слабый, но все же сдерживающий фактор, как международное право. Юридическая система США не предусматривала главенства каких угодно договоров и соглашений над внутренними законами. На решение хоть Генеральной Ассамблеи ООН, хоть самого Совета Безопасности американцы тоже обращали внимание только тогда, когда им этого хотелось. Каприз возникал. Получалось, что просто не допустив собрание Конгресса и Сената, переубедив или купив верховного судью, попросту уволив без объяснений причин генерального прокурора и забыв назначить нового, президент мог править страной не хуже Гитлера, с той же эффективностью и столь же бесконтрольно. Граждане, как таковые, фактически не могли бы этому самовластью что-либо противопоставить. Реальных партий в стране не было. Традиции самоорганизации для революции или бунта тоже. Клубы геев или кружки любителей кактусов – это не совсем то, что штурмовые отряды Рема или Ротфронт Тельмана. Даже единой церкви в стране не было, чтобы пастыри – Затворив храмы и прекратив совершение таинств, поставили бы светскую власть на колени, как это сделал Папа Григорий с королем Генрихом. Сноска В 1077 году в ходе борьбы за право назначать и смещать аббатов в монастырях баронств и марграфств Папа Григорий VII отлучил от церкви императора Священной Римской империи Генриха IV – В итоге императору пришлось униженно вымаливать прощение у папы, стоя босым в снегу с веревкой на шее у ворот замка Коноса. Откуда и пошло известное выражение «идти в Коносу». Какое-то сопротивление произволу могло бы оказать 4 миллиона хорошо вооруженных членов Национальной стрелковой ассоциации. Но, во-первых, они были точно так же разобщены в масштабах страны, как и любые другие общественные организации. А во-вторых, в силу своих глубинных консервативных и совершенно неполиткорректных убеждений, как раз они охотно поддержали бы второй новый курс президента Аямы. Сноска. Первый новый курс был объявлен Франклином Рузвельтом в 1933 году и фактически отменял многие положения и принципы американского капитализма, а также и право человека, например, право граждан на владение золотом в любых видах. А если еще в твоих руках вся банковская система и почти 100% средств массовой информации, за исключением может быть нескольких мелких сельских газетенок и радиостанций FM обслуживаемых полунищими энтузиастами. Кстати, грамотно подойдя к вопросу, как раз эти СМИ из глухой одноэтажной Америки легче всего поставить на службу новому порядку под всем понятным лозунгом «За старую добрую родину против вредных влияний». Сноска. Смотрите, Аркадий Борис Стругацкие «Хищные вещи века». Конечно, с точки зрения правоведов и правозащитников, подписанные президентом мандаты являлись грубейшим нарушением так называемого «духа законов», прецедентов и самой Конституции со всеми ее поправками. И на самом деле этот шаг ставил крест на привычном стереотипе североамериканской демократии, примерно как поручение в 1933 году гинтенбурга Гитлеру – Сформировать германское правительство и занять пост рейс-канцлера, зачеркнула саму идею Веймарской республики. Сноска. Веймарская республика. Демократическая парламентская федеративная республика в Германии. 1919-1933 года. Оказалась крайне неустойчивым политическим образованием. За 14 лет сменились 21 кабинет министров, 8 составов Рейхстага. После победы на выборах в Рейхстаг в ноябре 1932 года в 196 мест из 584-х. Национал-социалистическая партия 30 января 1933 года прекратила свое существование. И самое главное, с момента вручения президентским клевретом мандатов в стороне не оставалось сил, способных хоть как-то воспрепятствовать всевластью обозначившегося «триумвирата». Именно так. Поскольку, если не принимать во внимание неизвестные Келли и Паттерсону факторы, без них, непосредственных исполнителей, президент оставался бессилен. Любое его распоряжение, противоречащее уже достигнутым договоренностям, легко блокировалось помощью этих самых бумажек. Собственных, независимых от партнеров, силовых структур у президента не было – В этом они были полностью уверены, зная, как им казалось, гораздо больше, чем Аяма мог предположить. При осознании открывающихся перспектив у вице-президента и у генерала случился приступ неконтролируемого веселья, сопровождавшегося еще несколькими порциями действительно превосходного виски. С каждым глотком оно становилось все лучше и лучше, что противоречило всем имеющим отношение к винокурению законам и располагалось в области прикладной психологии. «С такой индульгенцией и карт-бланш в одном флаконе мы теперь можем делать все, что в голову взбредет», несколько опрометчиво воскликнул Паттерсон. «Нужно только, чтобы в голову взбредало то, что способствует успеху нашего дела, иначе...» Многозначительно поднял палец Келли. «Кому вы говорите? Я старый солдат и знаю великолепную формулу Наполеона. Постоянная перемена приказов ведет к беспорядку». Сноска. Литературный перевод дословного «Приказ и контрприказ. Беспорядок». Этим я и займусь сейчас. В нашем с вами состоянии мы только на это и годимся – отдавать идиотские приказы. А завтра подумаем и надумными Вы согласны? «Пожалуй, вы правы». Задумчиво, водя пальцем по завиткам цветочного узора на скатерти, ответил Келли. Он не чувствовал себя таким уж и пьяным, но, глядя на уровень напитка в графине, понимал, что это иллюзия. «Знаете, Дональд, я знаю место, где мы сможем сейчас очень хорошо поразвлечься, пока позволяет время. Не очень далеко отсюда. Там есть девушки-связистки в офицерских чинах, которые именно поэтому никогда не обвинят нас в хоросменте. Сноска. Сексуальное домогательство – одна из статьй американского УК, по которой без всяких улик и доказательств, в отсутствие так называемого события преступления, просто со слов потерпевшей, можно получить очень приличный срок. «Стоит ли?» – задумался Келли, на самом деле уже решивший воспользоваться предложением генерала – Действительно, затевать государственный переворот и трусливо опасаться обычного вечера с понятливыми девушками. Вот сорвется все, поставит их к стенке, как полковника Штауфенберга с друзьями-генералами, и вспомнить нечего будет. Нет, особым пуританином он и до этого не был, но вот иметь дело с военнослужащими дамами до да преисполнений ему не приходилось». Он представил, как одной рукой, нескромно скромно лаская мисс лейтенанта или даже миссис майора, другой рукой сует ей под нос документ. Неисполнение распоряжений предъявителя сего влечет за собой отстранение от должности с преданием военно-полевому суду. И захохотал. Собираясь увидеться с посланцами Ляхова в ожидании прибытия начальника военно-морской разведки, Лютонс предложил президенту, перед тем, как начать разбираться с высшими руководителями силовых, как это называется в России, ведомств и прочими значительными фигурами из Совета национальной безопасности, кабинета министров и своей администрации, выступить с обращением к народу. Это будет шаг неожиданный для противников, ни к чему формально не обязывающий, но способный значительно снизить накал страстей в обществе и выбить оружие из рук тех, кто до сих пор рассчитывает учинить очередной управляемый хаос, теперь уже на территории непосредственно Соединенных Штатов. И под прикрытием этого хаоса и растерянности не готовых потрясений государственных институтов лишить американцев не только свободы и стремления к счастью, но и самой жизни. Сноска Формула из Декларации независимости 13 Соединенных Штатов Америки, принятой 4 июля 1776 года. Все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, которым относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Дальше там говорится о праве нации свергать неугодные правительства, но с оговоркой, что делать это нужно только в крайнем случае, хорошенько подумав и с большой осторожностью. Пожалуй, Лерой, это будет правильно. Всегда полезно нанести упреждающий удар. Кому же не знать этой истины, как потомкам двух наций, особо изощренных в подобных действиях? Вы набросаете основные тезисы, как вам это обращение видится, а я потом подредактирую на свой стиль. Двух часов вам хватит? С избытком. Только разрешите мне где-нибудь уединиться. Не люблю размышлять на людях. А я думал, вы по своей специальности умеете думать и принимать мгновенные решения в любой обстановке». «По специальности – да, но с спичрайтером президента я еще не работал. Позвольте взять ваш лэптоп или любой другой. Я ручкой писать давно разучился». «А как же вы русского изображали?» – съязвил президент. «У них что, тоже распространены лэптопы и компьютеры?» «Удивитесь, но имеются. Не меньше, чем у нас, а то и больше. Русские здесь напоминают американских индейцев». Суровые, даже жестокие люди, но как дети обожать всякие гаджеты. Зеркальца, бусы, винчестеры. Сейчас вот их кумир – электроника. Айфоны, айподы и прочие у них поступают в продажу раньше, чем у нас начинают рекламировать – Непонятно чему усмехнувшись, сказал Лютонс. А сам с сожалением подумал, что даже в XIX веке руководители цивилизованных государств лучше ориентировались в международной обстановке, да и реалиях повседневной жизни, чем сейчас. Что там не писали бульварные листки, но и Бисмарк, и Гладстон, и Линкольн точно знали, что русские не ездят по Невскому проспекту на пьяных медведях с балалайками». В Первую мировую никто не удивился, что сильнейший в мире тяжелый бомбардировщик Илья Муромец изобрели и построили именно русские. А Кеннеди легко поверил после полета Гагарина, что Хрущев штампует межконтинентальные ракеты, как сосиски, отчего полтора десятилетия мир прожил в относительном покое и благоденствии. А вот нынешние лидеры, путая Бирму с Бангладеш, и Иран с Ираком, охотно верят своим советникам, утверждающим, что Россия находится где-то на 190-м месте в мире по уровню жизни населения и на 205-м после Зимбабве и Сомали по человеческому потенциалу. И что Грузия, например, получив 300 американских советников и 20 хамеров, легко разгромит средневековую российскую армию. «Бедная Америка!» Ее ждут в недалеком будущем трудные времена, пресловутый когнитивный диссонанс во всей его красе, помноженный на объективные экономические трудности. Вдруг из-за очень короткий отрезок времени придется понять, что американцы отнюдь не раз окончательных и исключительных сверхчеловеков, и их пресловутый жизненный уровень сохранится только у тех, кто действительно умеет делать что-то необходимое окружающим и при этом конкурентоспособное. И «Черный обелиск» Ремарка станет очень для многих едва ли не настольной книгой. Сноска. «Черный обелиск» – роман известного немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, повествующий о жизни и способах выживания в Германии во время гиперинфляции 1923 года, На пике инфляции курс марки менялся несколько раз в день. В ноябре 1923 года доллар стоил 5 триллионов марок. Была выпущена купюра 100 триллионов, равная примерно 25 долларам. «Возьмите, что вам нужно, там, на полке у секретаря», – махнул рукой Аяма и, похоже, потерял к своему новому спичрайтеру интерес, сосредотачиваясь перед звонком еще нескольким супер-вип-персонам в целях самоутверждения и зондажа обстановки. Лютон удобно устроился в расположенной напротив кабинете президента гостиной на кожаном диване рядом с открытым окном. С помощью возвращенных ему по распоряжению президента устройств проверил, нет ли поблизости подслушивающей, подсматривающей и передающей аппаратуры. Таковой не оказалось. Все же следить за большим боссом в его личных помещениях Коммодор Брэкет считал неэтичным, тем более не зная, кто из сотрудников технарей может его выдать президенту или использовать приспособления, в которых сам Коммодор не разбирался, в собственных интересах или по заданию врагов нации. Он снова вышел на связь с Ляховым, чем, похоже, несколько вывел куратора из обычной эпикурейской флегмы, Так сложились их отношения, что Лютонс видел Вадима Петровича исключительно в этой маске, человека излишне даже спокойного, неторопливого в словах и жестах, малоэмоционального, понимающего вкус в напитках и табачных изделиях, почти равнодушного к женским чарам. Опытный в таких делах разведчик сразу заметил, что все прелести и стати рыси оставляют Ляхова равнодушным. «Что у тебя опять случилось?» Недовольно спросил Ляхов, проводивший, похоже, какое-то совещание. По крайней мере, на заднем плане в кадре сидели и стояли люди, среди которых он немедленно узнал и рысь, о которой только что подумал. Теперь она была в военной форме, не слишком похожей на нынешнюю российскую, но с характерными классическими русскими погонами. Старший лейтенант или поручик, если она тоже из той России». Лютонс коротко и четко, чтобы еще больше не раздражать сильно занятого человека, доложил о сути разговора с президентом и о полученном задании. Ляхову это понравилось. «Молодец, юнкер! Поздравляю поручиком!» Сноска. Ляхов цитирует императора Николая I. когда тот ночью по своему обыкновению в одиночку прогуливался по дворцовой набережной, на него налетел стремглав бегущий куда-то юнкер. Николай приподнял его за воротник, поближе к глазам, росту царя был больше двух метров, и спросил, откуда бежишь? Из Депа, Ваше Величество. Дурак, Депо не склоняется. Все склоняется перед Вашим Величеством. «Молодец! Поздравляю поручиком юнкер!» «Я уже полковник», — обиделся Лютонс. это ты где-то там у себя, в прериях, полковник. Да хоть и маршалом назначит, если все выгорит. А у меня пока поручик, и скажи спасибо. С речью вы хорошо придумали, но теперь это не ко мне. У проекта появились другие кураторы. С ними обсуди, сейчас переключу». Пока Лютонс раздумывал, снова закуривая, «К добру ли для коня такая смена кучера на переправе?» Монитор несколько раз мигнул, и на нем появилось изображение мужчины, лет около сорока, сильно напоминающего итальянского актера Марчелла Мастрояни в молодости. Только короткие английские усы и зачесанные на левый пробор волосы были темно-соломенного, палевого, если подаль у цвета, а глаза серо-голубые, с оттенком хорошей ружейной стали. А взгляд у этого персонажа был, ну, если бы Лютонс был женщиной, он назвал бы его «раздевающим». А тут сразу не подберешь термин. «Пронзительный» не слишком подходит, скорее, наверное, «проницательный», «понимающий». И снисходительной тоже, как у опытного все про своих прихожан, знающего священника или даже настоятеля монастыря, проводящего душеспасительную беседу за блудшим, нуждающимся в наставлении. «С этим посложнее будет», — сообразил Лерой, хотя совсем недавно именно Ляхов поражал его некой сверхчеловечностью или, может быть, даже надчеловечностью в сравнении с большинством известных лютунцу-людей. «Будем знакомы, мистер Лютонс», – слегка улыбнулся уголками рта новый куратор. «Пока вы за рубежом, ваш русский псевдоним вспоминать не будем. Меня Александр Иванович зовут, а вас я все на первый случай нужное знаю. Дальше будем взаимно углублять свои отношения. Воинское звание мое генерал-лейтенант в разное время руководил самыми разнообразными ведомствами, имеющими отношение к чтению в сердцах, как выражался Салтыков-Щедрин». Так что поймем друг друга, я надеюсь. Люди считают, что работать со мной легко и приятно». При этих словах он снова улыбнулся до крайности располагающей. И улыбка была на самом деле человеческая, ничуть не похожая на те, что по 15 раз в минуту расточали друг другу сам с его начальники, подчиненные и даже любовницы. «Ох, и непрост, господин генерал-лейтенант, ох, и непрост!» подумал Лерой. «Но я явно перешел на другой уровень. взвешенный признан достигшим нужной весовой категории». Сноска. Парафраз библейского. «Ты взвешен и признан слишком легким». «Так что там у тебя?» «Лютанс еще не привык манере Шульгина переходить с «вы» на «ты» и обратно в ходе разговора с одним и тем же человеком, в зависимости от темы, эмоционального настроя и того, как он в каждую текущую минуту своего партнера позиционировал». Кроме того, такая методика очень способствовала дезориентации собеседника и поддержании в нем нужного уровня тревожности, если он был достаточно умен и чувствителен, а также заставляла все время думать не только о главной теме разговора, но и о том, каким образом коррелируются его слова с этими «ты» и «вы». Лютонс повторил свою идею, уже превратившуюся в руководящее указание сверху, как это обычно и бывает. «Что ж, это всегда полезно, с народом пообщаться верховному правителю, особенно так, как с ним давно никто не разговаривал, или вообще никогда. Мне говорили, ты парень эрудированный, историю знаешь? Помнишь, сталинское, братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои?» «Не то чтобы помню, но читал», – осторожно ответил Лерой. «Это хорошо». «Вот и вам для эффекта что-нибудь столь же нестандартное и запоминающееся сейчас подошло бы. Это, знаешь ли, очень важно, с чем очередной правитель в историю входит». «Очередной?» – не понял Лютонс. «Именно. Кто его знает? Вдруг именно с этой речи начнется новая эпоха во главе с новым принципалом?» Шульдин снова улыбнулся. «Что бы тебе такое соразмерное подсказать?» «Сноска. Принципал». Латынь. Глава – хозяин, лицо от имени которого действует представитель. Принципат – форма рабовладельческой монархии, Рим, при которой формально сохранялись республиканские учреждения, а самодержавный император формально считался только первым среди сенаторов. Шульгин сделал вид, что задумался, хотя на самом деле занятие это было ему не свойственно. Решения и ответы на самые замысловатые вопросы приходили к нему мгновенно, часто раньше, чем собеседник успевал закончить фразу. За эту способность, кстати, его в свое время пригласил в аспирантуру, славившийся своей проницательностью и одновременно авторитарностью, профессор, автор нескольких монографий, изданных под грифом «ДСП», а то и «Секретно». «Столь редкая способность свидетельствует не только о быстром и правильном способе мышления, но и о непробиваемой уверенности в себе. Если он еще студентам не давал договорить профессору и моментами ставил того в тупик, подобно Сократу, то я с ним сработаюсь. В пусть стоматолог заглядывает». Примерно так будущий научный руководитель и покровитель ответил директору и порторгу института, когда те усомнились в возможности необходимости зачислять в закрытую аспирантуру ничем не примечательного врача со стажем не по профилю, имевшего две тройки во вкладыше к диплому и известного не слишком восторженным образом мыслей. Как насчет чего-то вроде первой речи Цицерона против Кателины? Помнишь его? Или вы в неизмеримой гордыни своей вообразили, что классическое образование уже не нужно во век богомерских гаджетов и позитивных знаний? Сноска. Смотрите «Цицерон Марк Тулей. Избранные статьи и речи. Форум Пресс. Рим. 62 год до Рождества Христова». Шульгин, как бы невзначай, сбился на стилистику сенатора, оглашавшего звуками своей золотой латыни свода Римского форума или тот заседал под открытым небом две с лишним тысячи лет назад. «Да, кое-что помню», — смутился Лютонс. «Доколе же, Кателина, будешь злоупотреблять нашим терпением? И вы думаете, что сегодня это до кого-то дойдет? А дальше не помнишь?» Лерой виновато развел руками. «Тогда что же берешься рассуждать? Как вчера ведь написано, стиль каков, а напор? Люди будут слушать и плакать, только имен никаких не называть, подсократить кое-что, осовременить слегка. Нет, ты представь, весь мир, затаив дыхание, будет слушать, что довольно-таки затруханный, пардон, функционер вдруг явил миру лицо не мальчика, но мужа». Шульгин немедленно преобразился, словно вспомнив годы, когда ему доводилось, пусть и с крошечными ролями, выходить на сцену Вахтанговского театра. Глаза загорелись, и голос зазвенел, имитируя на русском звучание золотой латыни. Начал, словно бы по памяти, цитировать наиболее ударные пассажи и периоды. «Да коли же ты, Кателина, будешь злоупотреблять нашим терпением, как долго еще ты в своем бешенстве будешь издеваться над нами». До каких пределов ты будешь кичить со своей дерзостью, не знающей узды? О времена, он нравы! Сенат все понимает, консул видит, а этот человек все еще жив». Ведь высокочтимый муж, верховный пантифик Публис сципион, будучи частным лицом, убил Тиберия Грахта, пытавшегося произвести лишь незначительные изменения в государственном строе. А Кателину, страстно стремящегося резнёй и поджогами весь мир превратить в пустыню, мы, консулы, будем терпеть». О бессмертные боги! В какой стране мы находимся? Что за государство у нас? В каком городе мы живем? Здесь, здесь, среди нас, отцы-сенаторы, в этом священнейшем и достойнейшем собрании, равного которому в мире нет, находятся люди, помышляющие о нашей всеобщей гибели, об уничтожении этого вот города, более того, об уничтожении всего мира. Как звучит? Главное, актуальненько так? В общем, открой интернет, скачай первоисточник и вперед. Позаимствуй все, что вписывается. Главное – тональность, методику убеждения сохрани. масса от этого отвыкли, потому и сработает. Не к сенату обращайся, ко всему народу. И вместо Кателины держи перед глазами собирательный образ наиболее отвратительных вам с президентом персон». Обвиняй в чем хочешь, все равно доказательства предъявлять не потребуется. Как в Ираке. Саддама повесили и концы в воду. Было у них бактериологическое оружие, не было, кому теперь интересно. Да не забудь штук пять цитат на латыни, поблагозвучнее, где надо вставить. Как у нас при советской власти, классиков даже в кулинарные книги втыкали. И работала ведь. Лютонс тут же набрал на клавиатуре требуемое название. Быстродействие интернета в президентской резиденции было великолепным, и вот уже он смотрел на строчки параллельного английского и латинского текста на экране. «Там и концовка хороша, обрати внимание», – сказал Шульгин, наблюдавший за его манипуляциями. Поэтому пусть удалятся бесчестные, пусть они отделятся от честных, соберутся в одно место, наконец, пусть их, как я уже не раз говорил, от нас отделит городская стена. Заверяю вас, отцы-сенаторы, мы, консулы, проявим такую бдительность. Вы такой авторитет, римские всадники, такое мужество, все честные люди, такую сплоченность, что все замыслы его вы увидите раскрытыми, разоблаченными» подавленные и понесшие должную кару. Да в несколько о современенном виде подобная речь просто вгонит в ступор многих и многих отечественных и зарубежных аналитиков. Одни начнут искать скрытые смыслы в самом тексте, другие – причины возвращения к политической архайке, третьи – самые умные – отгадывать, с какой целью подброшены варианты разгадок и в чем кроется истинный замысел хитроумного японца. Самого же Лютонса больше интересовало, кто же он есть, его новый куратор, этот самый Александр Иванович. Загадка личности, говорящего с ним человека, волновала сейчас Лютонса гораздо больше, чем пришедшийся к месту совет. Похоже, сменив куратора, он поднялся на сколько-то там ступенек во внутренней иерархии загадочного института. Только что, казавшийся недостижимо высоким по положению, Ляхов явным образом находился заведомо ниже генерал-лейтенанта, решившего взять работу с лютенсом и президентом под личный контроль непонятно только представляет ли он некие государственные силовые структуры, руководящие паранормальными учеными, или точно так же олицетворяет нечто надгосударственное, даже трансцендентное, решившее вмешаться в дела потерявшего все и всяческие ориентиры человечества. сноска трансцендентный латынь, выходящий за пределы в идеалистической философии канта недоступный познанию, находящийся за пределами опыта, лежавший по ту сторону опыта. «Спасибо, Александр Иванович!» Как можно более уважительно, но и с должной степенью независимости поблагодарил он, отодвигая ноутбук. Закурить хотелось нестерпимо, и он позволил себе неторопливо достать зубами сигарету из пачки, глядя мимо своего визави, щелкнул зипой. «Думаю, что идеи ваши граничит с гениальностью не только потому, что народ будет удивлен, заинтригован и почти что перевербован. Главное, те, кому стоит бояться, испугаются до колик в животе именно неопределенностью угрозы, вместе с ее жестко задекларированной неотвратимостью. Я сейчас же приступлю». «Вот и отлично», — улыбнулся Шульгин улыбкой номер шесть, как в свое время острили друзья, посмотрев лимонадного Джо сноска «Лимонадный Джо» – пародийный киномюзикл «Вестерн» ЧССР 1964 года. Крайне популярный в СССР. Многие фразы из фильма разошлись на цитаты. В данном случае имеются в виду название коктейлей, которые пьют ковбои до перехода на лимонад под влиянием главного героя. «Смесь номер три», «Смесь номер шесть», «Моя смесь» и так далее – Смесь номер шесть – виски с серной кислотой. Не стесняйтесь вызывать меня при первой же необходимости. Просто наберите хоть на компьютере, хоть на любом айфон, айподе три звездочки, потом RM и еще три звездочки. Сноска. РМ. Ричард Мелони, юношеский псевдоним Шульгина, а также имя, под которым он впервые вышел на контакт с Сильвией в Лондоне. Смотрите роман «Бульдоги под ковром». Знаете, в свое время ходил анекдот, у Симонова приводится, за что сняли в 44-м году главного редактора «Красной звезды» Ортенберга. Вроде никаких претензий не было даже у Сталина. Оказывается, за несообразительность, когда ему поставили вертушку, он подумал, что это чтобы он звонил, а на самом деле, чтобы ему звонили. Ну и... Сноска. Вертушка. На кремлевском жаргоне – телефон АТС-1, защищенный связи с высшим руководством партии, правительством и особо ответственными лицами. Всего абонентов АТС-1 было около 500 человек по всей стране. лютон вежливо усмехнулся, не совсем уловив, в чем именно юмор анекдота. «Так вы не бойтесь, звоните, и вообще ничего не бойтесь, пока вы с нами. Наверняка ведь подумали, что будущая речь президента – прямой путь к ночи длинных ножей или сталинскому большому террору». Сноска. «Ночь длинных ножей» организованная Гитлером 30 июня 1934 года. Кровавая расправа с нелояльными ему лично руководителями НСДАП, командующим СА Эрнстом Рёмом и высшим комсоставом штурмовых отрядов. «А потом и вас ликвидируют, как слишком много знающего», Будьте спокойны. Какие-то репрессии наверняка будут, но это ваше внутреннее дело. В любом случае, тысяча другая вовремя устраненных оппозиционеров не в пример предпочтительнее бесконечной, холодной или, упаси бог, горячей войны. А за себя не опасайтесь. Именно потому, что мы почти всемогущие, нам нет необходимости быть излишне подозрительными. Ваши грядущие перспективы в американском истеблишменте ограничиваются только вашими амбициями. «Ну и умственными способностями, естественно. С этим у вас пока все в порядке, насколько я успел заметить. Одним словом, за работу, товарищ!» Шульгин сделал жест, будто собирается где-то за пределами экрана отключиться от связи, но остановил руку на полпути. Вот черт, совсем забыл. Старость, наверное, подступает. Сейчас вам перекину список поручений для беззаветно перешедшего на нашу сторону генерала Паттерсона и вице-президента. А чтобы не тревожить по каждому несущественному поводу главу государства и верховного главнокомандующего, дам вам пароль. Услышав его, Келли исполнит любое ваше распоряжение, хоть головой вниз крыши бросится, и передаст соответствующие поручения всем от него зависящим. Так. «Так что вы этим словом не злоупотребляйте». Сноска. Пароль по-французски и значит «слово». «Сегодня скажете ВИЦе, что список мероприятий, обозначенных в предписании, надлежит начать исполнять немедленно и со скоростью, что была принята в рейс и Ивермахте. Традиции армии США пусть забудет. Все перекрестные согласования, утверждения отменяются. Я доходчиво выразился» сноска. В армиях Кайзера и Гитлеровской Германии бюрократия действительно сводилась к самому необходимому минимуму. Например, в СССР от представления военнослужащего к награде до ее вручения могло пройти полгода и больше. А некоторые наградные листы Великой Отечественной войны целы, но ждут утверждения еще и сегодня, как не абсурдно это выглядит». У немцев достаточно было карандашной записки или даже телефонного звонка командира роты или комбата, вышестоящий штаб, и солдат в ближайшие дни получал свой железный крест. Сашка стоял у окна, выходящего во дворы между Столешниковым переулком и Петровкой. Снаружи снова моросило. Мелкий дождь пополам с крупным туманом шуршал по крышам флигелей, застилал перспективу. Уже через сотню метров очертания соседних домов и нескольких старинных, дореволюционных еще, наверное, лип, терялись в сероватой мгле. По-своему уютно и наводит на романтические мысли. Как раз в такой же примерно денек они с Андреем стояли на перекрестке тогда еще проспекта Маркса и улицы Горького, подняв воротники одинаковых, жутко модных тогда, светло-зеленых плащей с погончиками и кокеткой курили в кулак то ли шибку, то ли солнце и присматривались к пробегающим мимо девицам в рассуждении с кем-то познакомиться, если мелькнет что-то заслуживающее. «Хорошо ты с ним поговорил», — сказал Новиков, вставая с кресла и потягиваясь. «Спина что-то затекла, давно серьезно спортом не занимался». Пошёл к окну, стал рядом. «Погодка в самый раз. Может, до национале прогуляемся, кофейку в том самом эркере попьем?» Снова он совершенно точно попал в кильватор сашкины мысли, что было не так и сложно. Мимика шульдина для Андрея открытая книга. «О чем может подумать человек, задумчиво глядящий на характерный метеоролого-топографический ландшафт по ту сторону заплаканного стекла, да еще позволивший себе слишком явно взгрустнуть?» Не вопрос для хорошо знающего его друга, тем более давно и успешно практикующего психолога, где-то даже пара. Можно и прогуляться, давненько мы там не были, не разочароваться бы только. «Да нет, говорят, сейчас все на высочайшем уровне, и сервис, и прочее». «Я не об этом», – сделал Шульгин рукой, отстраняющий жест – «Не видал я сервисов, если бы они ту атмосферу сохранили. А как думаешь, — резко сменил он тему, — амеры те самые простые и простодушные наживку проглотят?» «Считаю, что да». Чем они лучше, веймарских немцев или наших дураков в девяносто первом? Хохлы вон говорят, хайгирши та инши, а здесь ведь им и инши, и слажи пообещают. Ладно, пошли, вернемся, понаблюдаем за реакцией олигархических масс голыбели демократии на текущие события. В лучших традициях конспирологических романов и фильмов на площадке перед пентхаусом, просторно расположившимся на крыше 60-этажного небоскреба, под вечер встретились шесть человек. Каждого из них при всех внешних различиях никто не спутал бы с представителями третьего сословия, оно же пресловутый средний, а также креативный класс. Хотя последние три десятка лет даже миллиардеры, за исключением самых экстравагантных, старались быть как все, иногда доходя до абсурда, вроде Белогейтса, знаменитого, а также пресловутого. Господа, рассевшиеся в ротанговых креслах, на осторожном отдалении от балюстрады, отделяющей лужайку перед коттеджем от пропасти, густо заставленной то бетонным, сто стеклянными зданиями пониже, дружно извлекли из карманов пеналы с сигарами. Здоровым образом жизни они явно не озабочивались. К тому же сигара с точки зрения медицины почти безвредна для сердца и легких, зато весьма полезна для центральной нервной системы, а, возможно, и для вегетативной тоже. И еще сигара говорит о своем курильщике, о его статусе и психологическом портрете, ничуть не меньше, чем марка часов или расцветка и материал галстука. Как говорил Оскар Уайльд, Если дорогой костюм – это символ статуса, то стильный галстук – символ успеха. «Ну и как мы на все происходящее должны реагировать?» – спросил после всех обменов приветствиями и непременных на англосаксонском саксонском пати фраз Латимир Нортон, газетно-журнально-телевизионный магнат, значительно опередивший по числу подконтрольных ему фирм и корпораций знаменитого Хёрста, хотя и уступавший уже упоминавшемуся Тафту Хартли. Сноска Уильям Рэндольф Хёрст, 1863-1951 года. Один из первых в мире медиамагнатов и богатейший предприниматель в пересчете на нынешний курс «Мультимиллиардер». В конце XIX и первой половины XX века владел 48 газетами, полутора десятками журналов, несколькими кино- и радиостудиями, первыми в США телестудиями «Книгоиздатель» основоположник индустрии комиксов, создатель «желтой прессы». «Что вы хотите сказать на самом деле, а не о бедняками?» Тут же отреагировал Джек Бернстайн, номинальный владелец массы хеджинговых, форексных, трастовых и один бог знает каких еще финансовых компаний и фондов. Фактически он являлся обычным топ-менеджером в руководимой с Артуриусом системе. Но его реальное, без всяких налогов и сборов жалования, замаскированное под прибыль от бизнеса, превышало полмиллиарда долларов в год – То есть с неосведомленными людьми он вполне мог считаться полноценным олигархом и самостоятельным игроком. Примерно в этом же качестве пребывали остальные участники данного собрания. Никаких принципиальных возражений против смены курса их большим боссом они не имели и иметь не могли, поскольку зависели от него, что называется, «с подрохами». О структуре империи Шефа они имели самое смутное представление, не зная даже, является ли Сарториус верхушкой пирамиды или всего лишь высшим по отношению к ним передаточным звеном. Но люди, они все были достаточно умные, выдающиеся специалисты в отраслях, смотрящими за которыми были поставлены. Обладали определенным, правда, ориентированным, только сверху вниз, чувством собственного достоинства. И им хотелось разобраться только между собой, что же происходит на самом деле и чем может закончиться. Таких, как они, у Сартуриуса было несколько десятков, и не только в США, а и по всему миру, включая Китай и Россию, но сейчас только эти шестеро успели созвониться и договориться о встрече. Прежде всего, потому что первый начало фазового перехода ощутила на себе именно медиасфера, с которой все были так или иначе связаны. Я хочу сказать, что моего уровня компетенции не хватает, чтобы понять, к чему организовано все ныне происходящее и чем это может закончиться. Вы что же, сомневаетесь в обоснованности полученных вами инструкций? С долей угрожающего ехидства спросил Нат Вайнер, политтехнолог над всеми политтехнологами свободного мира. «Не говорите чепухи, Натан, никто ни в чем не собирается сомневаться. Мы все в одной лодке и не нуждаемся в проверке на лояльность. Но чтобы наилучшим образом исполнить свою часть общего дела, полезно бы представлять картину целиком, а не заглядывать в дырочку на скрывающее ее покрывало». «Образно», – одобрил Вайнер, – «только входит ли в условия задачи ознакомление вас с картиной целиком? Не боитесь выйти за рамки?» «Картины?» – несколько раз пыхнув сигарой и выпустив большое ровное кольцо дыма, с наивной улыбкой спросил четвертый собеседник – Мальком Форст, курировавший Федеральную резервную систему, Международный валютный фонд и что-то еще. «Картины, если угодно, нам никто не поручал влезть глубже, чем положено», – ответил Вайнер. «А разве кто-нибудь влезает?» – шутливо выставил перед собой ладони лорд Харрадон – у которого лорд было не титулом, а именем. Принадлежал он какому-то восточному племени, только никто не знал, какому именно – армянам, ассирийцам, индусам или давно ушедшим в небытие хазарам. Наверное, поэтому он курировал финансовое положение и политический настрой всех более-менее значимых и инородческих диаспор обеих Америк и Евразий. Мы в дружеском кругу просто обмениваемся мнениями, За это нас никто не упрекнет, пока мы исполняем свои должностные обязанности. Тем более, я надеюсь, мы достаточно давно и безупречно служим, чтобы внедрять в наши ряды шпионов и доносчиков, как говорят в России, стукачей. Я, например, полностью уверен, что намечающийся поворот в государственной политике этой страны никоим образом не затронет наших с вами интересов. Напротив... «А я вот беспокоюсь», — сказал шестой участник собрания. Уинворд Маккей, самый главный адвокат, баристер, солистер, отторней и прочее. Неофициальный, конечно. В миру он владел довольно солидной и авторитетной, но всегда одной адвокатской конторой. Мне эта сторона небезразлична, и я обеспокоен. Сноска баристер, солистер, аторни и так далее в англосаксонском праве разновидности сословия адвокатов, отличающиеся квалификацией, объемом прав и категориями дел, которым допускаются. Нечто подобное имелось в царской России, где существовали присяжные поверенные, помощники присяжного поверенного, частные поверенные, стряпчие, мировые посредники и тому подобное. Чем же поддался вперед Вайнер. «Как раз намеком на внезапный, неконтролируемый слом существующей системы, чреватый хаотическим и разнонаправленным развитием событий, как в России после внезапного краха коммунизма». «Но там как раз все удалось взять под контроль очень быстро», — возразил Вайнер, который здесь был словно бы на особом положении. «Капо Дикапи», как это называлось в Италии, «надсмотрщик над надсмотрщиками». «Это вам только кажется», – опять смутно улыбнулся Харден. «Уж я-то знаю, коллега Уинтворд по-своему прав, ведь что случилось позавчера?» «Что вы имеете в виду?» Латимер получил распоряжение экстренно объявить всем подконтрольным ему владельцам медиабизнеса, всем без исключения, прекратить ранее начатую кампанию и переключиться на работу по реализации неких тезисов. «Под страхом ни получения никакой рекламы, ни от кого, и одновременно повышения цен на аренду помещений в пять раз и более. Это ведь большевизм в чистом виде. Еще два-три шага в этом направлении, и Америка превратится в бывшую СССР или нынешнюю Северную Корею». «А вам-то что?» – созевательской интонацией спросил Вайнер против обыкновения, затянувшейся сигарным дымом, и не закашлялся при этом. Заодно прошу заметить, что столь неприятный всем нам Тафт Хартли, кот, гуляющий сам по себе, получил аналогичное указание раньше вас, немедленно его исполнил и уехал якобы на рыбалку, куда-то в сторону Кариб, в неизвестном направлении. Плевать мне на Хартли, пусть его там кошелот или гигантский спрут сожрет, а мы... «Мы же с вами, независимо от рода занятий, все капиталисты и граждане свободного мира. Как-то даже странно об этом напоминать». «Какой вы капиталист! Да и я тоже!» – пренебрежительно сказал Мальком Форст. «Мы все наемные работники». И совершенно неважно, как называется строй, при котором мы трудимся и получаем жалование. Да-да, именно жалование, никак не прибавочную стоимость, которую открыл Маркс. Этот же Маркс писал об азиатском способе производства, который не капитализм, не социализм и даже не феодализм. Однако и при нем некоторые люди жили очень неплохо. Поэтому я бы предложил, отнюдь не выходя за рамки, о чем коллега Вайнер нас благоразумно предупредил, все же обсудить, как нам здесь, присутствующим, морально и практически подготовиться к предстоящему фазовому переходу, Коллега Лорд, я правильно помню восточную поговорку «На Аллаха надейся, а верблюда привязывай». Совершенно правильно. Я как раз хотел предложить то же, что и вы, исходя из этой именно поговорки. Откуда вы подцепили этот ваш фазовый переход? И что это вообще такое?» – заинтересовался Харадан. Сноска. Фазовый переход в физическом смысле. Скачкообразные изменения основных параметров вещества – Явление. Под влиянием плавного и непрерывного изменения внешних условий. Простейший пример. Переход воды в лед или в пар при нагреве, охлаждении. Существуют фазовые переходы первого, второго и высших порядков. В политическом и историческом смысле якобы внезапные кардинальные изменения общественного строя, государственного устройства, формации в целом, вследствие накопления зачастую незначительных, непонятных и даже ненаблюдаемых факторов». Один умный человек сказал, а объяснять долго. Последний раз что-то подобное было в пятом, кажется, веке, когда после Рима началось Средневековье. Ну, тогда же ужас, что творилось!» Инстинктивно поежился Натан Вайнер, генетически не выносивший природных, а тем более финансовых и политических катаклизмов. «Для кого как, уважаемый, для кого как!» философски возразил Харадан. «Варвары, после вонючих землянок, поселившиеся в виллах патрициев и взявшие себе жен из лучших римских фамилий, насколько я помню, чувствовали себя очень неплохо».